Глава шестая Открываю глаза и упираюсь взглядом в лобовое стекло. Туман. Я в машине. Жива. «Алекс, ты как?» — спрашивает Ларри и прикладывает мне ладонь к лбу. «Я... хорошо». Сажусь более удобно и бросаю взгляд через плечо. Лекса открывает бутылку с детской водой и помогает малышке попить. Но смотрит она только на меня, и ее нижняя губа снова трясется. «Я долго спала. Примерно минуту», — говорит Ларри и протяжно выдыхает. «Но за эту минуту я посидел на десятки лет. Что это было?» «Не знаю. Скорее всего, это из-за укуса Стива. Мне вдруг стало жарко и тошно, голова закружилась. А потом я, кажется, потеряла сознание. Или это от испуга, я не знаю». «А сейчас как себя чувствуешь?» — спрашивает Лекса. «Хорошо». Смотрю на укус Стива, он на месте, и вокруг отметин зубов стал появляться небольшой синяк. За окнами машины изредка проходят люди, вот только неизвестно, заражены они или нет. Мне даже неизвестно, заражена ли я, но об этом подумаем позже. Ларри заводит машину, и мы медленно проезжаем квартал за кварталом. Кажется, что город умирает, но по-прежнему старается выкарабкаться из бездны под красивым именем Туман. Наша машина не единственная, что движется по полупустым улицам. Есть и другие, но они едут куда быстрее, чем мы. Заворачиваем за последний поворот, и я мысленно чертыхаюсь. На пути стоит машина. Она перегораживает нам проезд так, что ни с одной из сторон ее объехать невозможно. «За машиной находится дом Хами. Рукой подать, но мне жутко только от того, что снова придется оказаться на улице». Придется идти пешком», — говорит Лекса. «Да, придется, но только не тебе». «Я один схожу», — говорит Ларри и отстёгивает ремень безопасности. «Нет, протестую я. Даже думать не хочу о том, что он уйдет один». По жанрам ужасов, стоит героям разделиться, как все катится к чертям. Но мы не в фильме, возражает Ларри. Но мы в ужасе, тут же отвечаю я. Ларри бросает на меня короткий взгляд и говорит: Тут ты права, да я почти всегда права. Идем вместе, говорит Ларри. Ждем, когда еще одна блуждающая фигура проходит мимо машины, и я оборачиваюсь к лексе. «Пока нас не будет, ты должна развернуть машину. И ни в коем случае никого не пускай в салон, а сама не выходи на улицу». «Хорошо», — говорит сестра и тут же спрашивает. «Мы поедем, Зазари?» Не отвечаю на этот вопрос и киваю Ларри. Одновременно выходим из машины. Ларри обходит автомобиль и открывает багажник. Достает оттуда биту и гаечный ключ. «Ключ подает мне, Биту оставляет у себя». Лекса пересаживается за руль, и как только Ларри закрывает багажник, сестра начинает разворачивать машину. «Идем к нужному нам зданию, я то и дело морщусь от боли». Стычка с миссис Рипли и Стивом не прошла бесследно. На затылке шишка размером с грецкий орех, руки стерты от встречи с асфальтом, колени, скорее всего, содраны даже сквозь джинсы. До двери остается не больше десяти шагов, и я начинаю волноваться еще сильнее. И в данный момент надо мной давлеет страх незараженных а того, в каком виде я найду маму, найду ли вообще, и что делать, если мы не найдем ее? Уезжать к папе там тоже все сложно, но пройдя предыдущие испытания, я все больше становлюсь уверенной, что нам под силу преодолеть город и оказаться в его северной части. Именно там живут сливки нашего города. Юг для отбросов, таких, какими стали мы с мамой, семья Ларри, Питер, Билли и многие другие. Дверь открывается еще до того, как Ларри успевает толкнуть ее. Оттуда выходит девушка. Её руки оголены, и я вижу, как под ними происходит хаотичное движение. Сжимаю сильнее ключ, но мы, молодой заражённой, неинтересны. Она даже не смотрит на нас, а бодро шагает мимо с таким уверенным видом, Словно где-то там ее ожидают неотложные дела. Кислород поступает в мои легкие только когда девушка уходит за пределы нашей видимости. Господи, как это все странно. Какие-то зараженные бросаются на нас, а кому-то мы не интересны. Третьи вообще заманивают в ловушку. Было бы куда проще, если бы они все вели себя одинаково. Входим в дом, и я морщусь от вони. Как мою маму, которая посещала званые вечера и сидела в первых рядах на показе мод, стала прельщать жизнь в этом богом забытом месте, из которого даже крысы бы сбежали. Я даже не надеялась, что в коридоре будет какое-то освещение. Идём на второй этаж, и я собираюсь постучать в нужную мне дверь. Но Ларри перехватывает мою руку и отрицательно качает головой. Кивает на дверь, она слегка приоткрыта. С верхнего этажа разносится какой-то топот, и мы быстро открываем дверь. Заходим в квартиру. Заваленный мусором коридор и единственная комната пустые. Тут никого нет. Везде следы пребывания наркоманов, иглы, шприцы и пустые пакеты из-под чего-то. Единственная мебель в комнате — это огромная старая кровать и наидревнейший комод, закрытый на щеколду. Ее здесь нет. Тихо говорит Ларри. Стараюсь сдержать слезы, но они все равно соскальзывают с ресниц. Теперь я не знаю, каков будет мой следующий шаг. Понятия не имею, где мама и жива ли она вообще. Со стороны единственного окна слышен приглушенный стук. Потом еще и еще. Что это? Спрашиваю я и, аккуратно переступая мусор, иду в сторону звука. Он повторяется и более интенсивно. Страх сковывает тело, и я перекладываю металлический ключ из одной руки в другую. Звук исходит не от окна, а из комода. И только сейчас я замечаю, что возле комода свалена груда старой одежды, словно ее выкинули оттуда, а убрать не удосужились. Да и кто будет убирать в этом свинарнике? «Надо уходить», — говорит Ларри и берет меня за локоть. «Минуту, — прошу я». Подхожу к комоду и отодвигающий колду в сторону. Звук повторяется. Я основательно набираю кислорода, открываю крышку и вскрикиваю. «Мама!» Она лежит в неестественной позе, больше похожей на эмбриона. Во рту кляп, а руки связаны, ноги, скорее всего, тоже. Мама беззвучно плачет, и я наклоняюсь, чтобы помочь ей выбраться. Но громкие голоса со стороны входа спугивают меня. «Алекс, мы не одни», — говорит Ларри и утягивает меня от комода. «Если дверь откроется, то мы будем как на ладони». «Мама, я вернусь», — говорю я и прикрываю крышку, но не вставляющий колду на место. Единственное место, где мы с Ларри можем спрятаться, — это кровать. Не думаю о тоннах грязи и всевозможного хлама. Падаем на пол и забираемся под вонючее укрытие». Стараюсь лежать как можно тише, но сердце грохочет так, что становится дурно. Недалеко от моего лица лежит чье-то нижнее белье, а точнее трусы. Морщусь и поворачиваюсь к Ларе. Ларе накрывает мою руку своей и сдавливает пальцы. Голоса приближаются, и кровать над нами проминается. Я слышу ненавистный голос Хами и еще одного мужчины. Но слов невозможно разобрать. Словно они говорят на ломаном детском языке. Вроде и слова проскальзывают знакомые, но они абсолютно бессмысленные. Поворачиваюсь к Ларе и встречаю его взволнованный взгляд. Я не знаю, что делают мужчины, но они то садятся на кровать, то начинают ходить по комнате. Я же молюсь о том, чтобы они не полезли в комод и не заглянули под кровать. После недолгих хождений по комнате Хами садится на кровать. Я знаю, что это он, потому что вижу его тату на икре. Кривые языки пламени, но сейчас картинка до невозможности реалистичная, ведь кожа под рисунком шевелится. Твою ж. Прикрываю глаза и пытаюсь придумать, как нам выбраться отсюда. Плана нет. Никакого. Минуты превращаются в часы, а Хами с дружком все никак не могут угомониться. Нам с ними не справиться. Что думать об этом? Меня отделала старушка, а Хами не какой-то щуплый сопляк, это шкаф под два метра ростом. Он и меня, и Ларри упакует вместе с мамой в комод за пару мгновений. Нам не помогут ни бита, ни ключ, что я сжимаю в руке. Ларри подносит свою руку к лицу и смотрит на часы. Показывает мне три пальца. Мы здесь уже три часа, тело затекло, а постоянный страх не дает расслабиться ни на мгновение. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Хами и его дружок ушли отсюда. Сколько мама уже лежит в ящике. Боже, что они с ней сделали? Как там Лекса и малышка? А что, если на них напали? Сжимаю руку Лари немного сильнее, хотя его пальцы и так уже должны посинеть от моей хватки. Он поворачивается ко мне, но я не знаю, как сказать ему о том, что мы не можем лежать тут вечно. Открываю рот. И в этот момент звонит телефон. Мой телефон. И он у меня в кармане джинсов. Джинсы на мне, а я под кроватью. Душа покидает тело, и я стараюсь достать трубку из кармана, но это уже не имеет значения. Хами заглядывает под кровать и смотрит прямо на меня. Его рот в подсохших пятнах крови. Сначала ничего не происходит, а потом он улыбается. Улыбается так, что паническая пустота смыкается над моей головой.